Глава 68. Петропавловская крепость. Неприятности обрушились словиной. Мало того, что Ванзаров внезапно исчез, так еще и арестованная полька решила показать характер. Еще вчера дала согласие на сеанс с Яноком Гузиком. Пирамидов был приятно удивлен, что не пришлось использовать угрозы и прочие методы. Но сегодня утром она передала условия – откажется быть магнетизером, если не будут исполнены ее желания. Оставалось только скрипнуть зубами, что полковника сделал в бесполезной злобе. Он сразу понял, что девица поймала его крепко и не ошибся. Стоя в тюремной камере, Пирамидов выслушал, что мадемуазель Крашевская не может отправиться на сеанс в таком виде. Она женщина и должна выглядеть достойно, особенно перед знаменитым земляком. В требованиях была большая доля здравого смысла. Дни, проведенные в каземате, на матраце, набитом гнилым сеном, никого не красят. И запашок имелся. Пирамидов должен был сам додуматься. Высшему начальству нельзя являть барышню в таком виде, будто ее выпустили из тюрьмы. Он распорядился исполнить пожелание арестованной. Для начала Крашевская захотела в баню. В крепости имелась своя, тюремная. Из парной выгнали арестантов, которым подошел срок на помывку. В баню Крашевскую сопровождали две надзирательницы, которые ее парили. Она появилась посвежевшей в широком балахоне ночной сорочке, которую одолжили у жены коменданта крепости. Желания разрастались. Крашевская потребовала обед из Данона и лучшее новое черное платье. Для сеанса нужен глухой ворот, никакого декольте и ботиночки. В старом платье, подранном со следами крови, из камеры она не выйдет. Что тут поделать? Пирамидов отправил Мочалова за обедом на мойку, а сам поехал в салон мадам Живанши, известный каждому женатому мужчине столицы и неженатому тоже. Мадам оказалась столь любезной, что нашла в запасах черное платье, которое полковник принял на глаз – и готова была послать свою модистку чтобы подогнать по фигуре полковник отказался не хватало чтобы модистка разболтала где и кому она подшивала платье и заплатила своего кармана скромный черный туалет обошелся ему как бальный не зря салон называют смерть мужьям но разве будешь экономить ради такого великого шанса обновка пришлась в пору Крашевская надела и преобразилась, как любая женщина преображается в красивом наряде. Черный цвет немного скрывал ее в темноте камеры. Сев за стол, принесенный из караульного отделения, она принялась за обед, доставленный прямиком из кухни Данона. Ела с благородным удовольствием, вытерев тарелки. «Когда еще придется так поесть?» Промокнув губы, Крашевская бросила салфетку. «Ну а теперь?» «Пан Жандар, мое самое главное желание!» Полковник приготовился к худшему.